Урсула стремительно примчалась на своей машине, посмотрела на часы и по привычке извинилась, хотя приехала вовремя. Она, подобно Оливеру и Рике, слегка попятилась при виде моего неортодоксального одеяния, но по деловой привычке быстро овладела собой и втиснулась на заднее сиденье машины Оливера, наклонившись вперед, чтобы ее лицо было вровень с нашими. Я передал ей 30 из сорока снимков Рики Барнета, которого, конечно, она немедленно узнала. «Не в нем дело», — объяснил я. Рики похож на парня, который работал у Оливера, и именно этого парня мы хотим найти». «Что ж, ладно. Насколько это важно?» Прежде чем я раскрыл рот, ответил Оливер. «Урсула, если вы найдете его...» мы, вероятно, сможем доказать, что с Сент-Кастлом все в полном порядке. И не спрашивайте меня, почему, просто поверьте на слово. Она застыла с открытым ртом. «И еще, Урсула», — добавил Оливер, «если вы найдете его, этого парня, Шона, я остаток жизни, все мои дела буду вести через вас». Я видел, что на нее средние руки агента по Это обещание не произвело впечатления. «Ладно», — сказала она коротко, — «поехали. Я сегодня же вечером примусь распространять фотографии и позвоню, как только что-нибудь выяснится». «Урсула», — предупредил я, — «если вы узнаете, где он сейчас, сделайте так, чтобы только не спугнуть его. Мы не хотим его потерять». Она проницательно взглянула на меня черновая работа для полиции я кивнул а еще если найдете кто нанимал его в прошлом на работу обязательно спросите при случае не болела ли лошадь за которой он ухаживал или вообще какая нибудь лошадь в конюшне в таком духе и не называйте имени. он не всегда зовется шон он опасен напрямую спросила она «Мы не собираемся сражаться с ним в открытую», — сказал я. «Просто выследить». «Ладно, вам обоим я верю, сделаю, что смогу. И надеюсь, когда-нибудь вы объясните, что все это значит». «Если он делал то, о чем мы подозреваем», — заверил я, «мы постараемся, чтобы весь мир об этом узнал, будьте уверены». Она коротко усмехнулась и хлопнула меня по незабинтованному плечу. «Вид у вас так себе!» Она обратилась к Оливеру. «Тим говорил мне, что его легнула лошадь и сломала ему руку. Это правда?» «Он и мне то же самое говорил». «А что еще?» — строго спросила она меня. «Как вы оказались в таком состоянии?» Лошадь не рассчитала силы. Я улыбнулся Урсуле. «Неуклюжее животное». Она знала, что я хочу увильнуть от ответа, но в ее мире всегда присутствовала опасность получить пинка от лошади, и этого всегда старались избежать, так что возражение не последовало. Сложив фотографии в свою вместительную сумку, она выскользнула из машины и уверенно уехала на своей. «Что дальше?» — спросил Оливер. «Бутылка Скотчем. Он окинул меня суровым взором, потом сделал скидку на мое общее состояние и смягчился. «Можете потерпеть, пока доберемся домой», — вздохнул он. Тем же вечером я мало-помалу рассказал Оливеру все, и как Пен анализировала сокровища из приемной Кальдера, и о том, что болезни пациентов Кальдера вызывались лекарствами. «Я сказал ему, что это кальдер убил Яна Паргетера, и сказал почему, и опять стал объяснять, как замысел сначала дискредитировать сент кастлов потом купить и восстановить его репутацию, следовал схеме с индийским шелком». «Кроме индийского шелка должны быть и другие, о которых мы не слышали», – задумчиво сказал я. Диздл мог и не два, и не три раза предлагать купить безнадежных. Он отказался от своего предложения насчет Сенкасла кастлов в тот же вечер, когда умер Кальдер. «Что точно он сказал?» — спросил я. Он был очень расстроен. Сказал, что потерял самого близкого друга, и что без Кальдора, который может совершить чудо, нет смысла покупать жеребца. Я нахмурился». Вы думаете, это было правдой? Его расстройство, да, разумеется. А вера в чудеса? Он говорил так, словно верил всей душой. Я подумал, что в конце концов Диздел вполне мог быть невиновным, одураченным соучастником и не знать, что подоплека его сделок была искусственно вызванная болезнь. Он так очевидно гордился в Оскоте своим знакомством с великим человеком. Он мог быть подхалимом и глупцом, но не мерзавцем. Под конец Оливер спросил, как я узнал насчет болезней, вызываемых лекарствами, и про убийство Яна Паргетера. И я рассказал ему и про это, стараясь говорить по возможности суши. Он застыл, уставясь на меня и на мои повязки. «Вам здорово повезло, что вы оказались в инвалидном кресле, а не в гробу», — сказал он дьявольски повезло да он плеснул мне еще бренди к которому мы приступили после обеда анестезия целительно разошлась по жилам я почти начинаю верить сказал оливер что еще встречу здесь новый год чтобы там ни было пусть даже придется продать сент касла и прочее я пригубил вновь наполненный стаканчик Завтра попробуем составить план, как реабилитировать жеребца в глазах всего мира. Подобьем цифры. Поглядим, какова примерная сумма общего ущерба. Прикинем временную шкалу возмещения. Не могу обещать, поскольку последнее слово не за мной. Но если банк, в конце концов, получит обратно все свои деньги, он, скорее всего, будет уступчивей насчет сроков». «Спасибо вам», — сказал Оливер пряча чувства под воинской сдержанностью. «Честно говоря, — сказал я, — для нас полезнее выручить вас, чем разорить». Он скупо усмехнулся. «Банкир до последней капли крови». «Из-за того, что лестницы стали для меня непреодолимым препятствием, я спал на диване, на котором прикорнула в свой последний полдень Джинни, и мне снилась она». Она шла по тропинке мне навстречу, и лицо у нее было счастливое. Не то чтобы вещи сон, но я проснулся с острым чувством недавнего горя. Большую часть следующего дня я думал о ней, вместо того, чтобы сосредоточиться на прибылях и убытках.